Глава двадцать третья. Крушение миража. Через несколько дней, завершив все дела в усадьбе, Амалия с Луизой перебрались в Полтаву. Баронесса фон Корф рассчитывала на то, что Николай Лаппо-Данилевский добился большего успеха, чем она, и сумела таскать нечто, что поможет установить истинного убийцу Луизы Лемон. И в самом деле, на первый взгляд, молодому человеку, удалось найти кое-что весьма интересное. Первую жену Сергея Петровича Макроусова звали, как вам уже известно, Клотильда Дайберг. В основном она с супругом жила в Европе, но десять лет назад они приехали в Полтаву. Сергей Петрович сводил ее на могилу Луизы Лемон и рассказал, должно быть, всю историю в наиболее выгодном для себя ключе. Детей с Клотильдой у него не было, Если не считать двух мёртворождённых младенцев, на здоровье супруга не жаловалась, если не считать небольших мигреней, по отзывам всех, кто видел читу макраусовых в Полтаве, супруги жили дружно и производили хорошее впечатление. Однако кое-кто из соседских слуг, которые общались с прислугой макраусовых, вспомнили, что в семье случались ссоры. Представьте себе, Клотиль завидовала мужа, кумерша любовницы и требовала, чтобы он убрал её портреты и фотографии, которые он постоянно возил с собой. Также она пыталась склонить его к тому, чтобы продать полтавский дом и окончательно перебраться за границу. После очередной ссоры из-за фотографии Луизы Лэмон, Клотильда ушла к себе в спальню и заперлась, а на утро её обнаружили в постели мёртвой. Вскрытия не делали. Врач Господин Гормай, весьма уважаемый в городе человек, написал, что смерть произошла от сердечного приступа. Своей супруге Макроусов устроил пышные похороны и уехал из Полтавы, чтобы вступить в право наследства, ведь всё имущество его жены находилось за границей. Сколько времени продлился его первый брак? Спросила Амалия. 5 1/2 лет. Размеры наследства известны? Точной нет. Но оно было весьма значительным, так как после смерти жены Сергей Петрович купил особняки в Ницце, в Баден-Бадене, в Париже, сорвал деньгами в Монако и стал жить на куда более широкую ногу, чем раньше. Пока он был женат, он не имел возможности распоряжаться доходами супруги. Её семья настояла на брачном контракте, по которому она сама распоряжалась своими деньгами. Кроме того, те, кто знал госпожу Макраусов, уверяют, что она была скуповата. Ну что ж, вздохнула Амалия. С первой женой всё ясно. Полагаю, вы можете переходить ко второй. Второй его женой стала моя старшая сестра Евдокия. Николай покраснел, его ресницы задрожали. Они познакомились 6 лет назад в Монако. Наша мама лечилась в Ницце. У нее были не в порядке легкие, и доктора полагали, что... Да, я знаю, почему больных направляют в Ниццу. Амалия сделала нетерпеливый жест. Продолжайте, прошу вас. Моя сестра и Макроусов поженились осенью, через год после знакомства. В медовый месяц он привез ее в Полтаву и показал могилу Уизы. Как будто в такое время молодоженам больше нечем заняться, как ходить по кладбищам. А могилу Клотильды он не показал? Нет. По крайней мере, сестра ничего такого нам не писала. Ей не понравилось то, что он привёл её на могилу своей бывшей любовницы. Она осознавала, что нелепо ревновать к мёртвым, но ничего не могла с собой поделать. В то время Сергей Петрович по-прежнему возил с собой портреты Луизы и её фотографии. Да, то есть не совсем. Николай замялся. Один ее портрет висел в парижском особняке Макраусова, один в Полтаве, еще один в Ницце, и теперь он уже не возил их с собой, брал только фотографии. Вообще у меня создалось впечатление, что он не так уж часто вспоминал о ней в это время, как раньше. По крайней мере, в письмах сестры не ощущается, что на нее как-то давило незримое присутствие Луизы в их жизни. «Незримое присутствие», — пробормотала Амаля. — Хорошо сказано. — Я рад, что вам нравится. Николай вздохнул, его лицо приобрело строгое, почти трагическое выражение. Моя сестра и этот человек прожили вместе четыре года. Ее огорчало то, что он хотел наследника, а детей у нее не было. В письмах она на него не жаловалась, то есть там проскальзывали какие-то пустяки, но ни о каких серьезных ссорах не было и поминул. а прошлой осенью она умерла. С заключения смерти подписывал другой врач, господин Дымченко, который при жизни стал подозревать у нее рак. Вскрытия не было. Репутация у господина Дымченко солидная, у него лечатся многие состоятельные жители Полтавы. Правда, ваш знакомый, господин Гостинцев, уверяет, что на самом деле Дымченко спесивый осел, и его диагнозы, зачастую не имеет никакого отношения к настоящей болезни пациента. Вопрочмо отрицательное отношение коллеги никак не помешало господину Дымченко обзавестись помимо солидной клиентуры ещё и собственным домом на Кладбищенской улице. Амалия Кашин ло, чтобы скрыть улыбку. Пусть название вас не обманывает. В Полтаве это одна из самых известных и благоустроенных улиц, заметил барон Эсафонкорф. Насколько мне известно, там проживают многие врачи. Надеюсь, что они не слишком часто оправдывают название улицы, проворчал молодой человек, потому что лично я два раза бы подумал, прежде чем обратиться к такому доктору. Впрочем, названия улиц у нас вообще редко бывают красивыми или поэтичными. В Полтаве, например, мне попадались Косая улица, Тупая улица, Острый переулок. и Глухой переулок, и, конечно, улицы с названиями вроде Почтамской и Кузнечной, каких можно найти тысячи в самых разных городах нашей империи. Вы обсуждали с доктором Гостинцевым версию, что обе жены Макроусова могли быть отравлены. Обсуждал. Мы перебрали все подозрительные моменты. Что вскрытия не делали, в этом нет ничего особенного, потому что люди консервативны и и противиться тому, чтобы их близких кромсали после смерти. Доктор Гармай выписывал первой жене Макроусова какие-то порошки от мигрени, и ее смерть для него была полной неожиданностью. Но он все же не исключает, что ссора супругов могла привести к трагическому исходу. Доктор Дымченко заговорил о раке еще тогда, когда моя сестра была жива, и ни на минуту не усомнился в диагнозе. Оба врача не замечены, и они не были. ни в чём предусудительном, но на так как Сергей Петрович достаточно умён, он мог выбрать тех врачей, которые отвечали его интересам, закончил за собеседника Амале. Дымченко приняла отравление за симптомы рака, а Горомай вообще не заметил ничего подозрительного. Или же мы ошибаемся, и в смерти обеих женщин действительно нет ничего подозрительного. Я бы ещё согласился рассматривать эту версию, если бы не убийство Луизы Лэмон, хмуро заметил молодой человек. Но вы не можете отрицать, госпожа Бранасса, что у Макраусова был более чем весомый мотив убить свою жену, потому что он унаследовал после её смерти большие деньги. А ещё он был уверен, что останется безнаказанным, потому что убийство Луизы Лэмон показало ему, что никакие улики ничего не значат. Если у подсудимого есть деньги? Если бы вы знали, как он на меня посмотрел. О чём, вы, Николай Дмитриевич? Я видел его вчера в Полтаве. Он ехал по улице в чёрной коляске, бледный как привидение. Я поднял голову и увидел его в нескольких шагах от меня. Я всегда думал, что ничего не боюсь, быстро продолжал Николай, но его взгляд буквально пригвоздил меня к месту. Я я не могу назвать себя сильно религиозным человеком, госпожа Баранесса, но когда он наконец проехал, я побежал в ближайшую церковь. Это оказалась лютеранская кирха, и только там мне стало немного легче. Клянусь вам, я чувствовал себя так, словно только что увидел дьявола. Он замолчал, молчала и Амалия. Она не любила и не умела говорить банальности, к примеру, о том, что не надо бояться зла. потому что знала, что как раз зла и следует остерегаться больше всего. Вокруг Сергея Петровича Макраусова умерло слишком много женщин, чтобы это могло быть простым совпадением. Может быть, мне вызвать его на дуэль? неожиданно выпалил Николай с надеждой глядя на свою собеседницу. Как вы думаете, ведь нам никогда не доказать, что это он убил своих жён? даже если он действительно от них избавился. Амалия легонько коснулась его руки, призывая собеседника успокоиться. Вы должны доверять мне, Николай Дмитриевич, сказала она серьёзно. И я убедительно прошу вас не предпринимать ничего без моего согласия. Мы ещё не исчерпали все способы узнать правду. Я понимаю, вы переживаете из-за потери сестры, Но вы всё же должны набраться терпения. Когда речь идёт о таких запутанных делах, как это, следствие требует некоторого времени. Она условилась со студентом, что он заглянет к ней послезавтра, а до той поры не попытается вызвать Макраусова на дуэль и не станет искать с ним специальные встречи. А если он сам придёт к вам, ведите себя осмотрительно и запоминайте всё, что он говорит. потому что я захочу узнать каждое его слово. Когда Николай наконец удалился, Амалия встала с места и какое-то время ходила по номеру, ощущая глубокое недовольство собой. Она вовсе не склонна была недооценивать коварство человека, который украл чужое оружие, чтобы с его помощью убить надоевшую любовницу. Или это был не он, а Надежда Кочубей? Ведь не просто так она сошла с ума. В дверь постучали, и на пороге показалась Луиза де Лом. "Луиза", решилась Амалия. "Мне нужно с вами поговорить". Она поведала свою спутница о том, о чём раньше не говорила, что Сергей Петрович, может быть, убил не только её мать, но и обеих своих жён. "Боже мой!" в ужасе простонала девушка. "Но если он убийца, может быть, Он хочет приблизить меня к себе для того, чтобы было легче разделаться и со мной? Боюсь, что в случае с Сергеем Петровичем я не стала бы ничего исключать, серьёзно сказала Амалия. Если вам захочется общаться с ним, я лишь советую вам быть крайне осторожной. Он поманил вас красочным миражом, огромными деньгами, но кто знает, какую цель он преследует на самом деле. Не выдержав, Луиза разрыдалась. Она всхлипала, сморкалась, бурмотала что-то неразборчивое, доставала платок из сумочки, роняла ее на пол, плакала так, что слезы текли сквозь пальцы, которыми она закрывала лицо. Вид у нее был жалкий и несчастный, и Амаля даже почувствовала угрызение совести. Мне следовало быть с ней помягче, тщательно подбирать слова. А все дядя, который сбил меня с толку своим заявлением, что Луиза не так проста, как кажется. И зачем я поверила словам человека, который ничего, решительно ничего в жизни не добился? Будь он действительно так умен и проницателен, он бы не сидел на шее у мамы и меня. Не следует воспринимать всерьез чушь, которую несут со пломбом, потому что это все равно чушь и больше ничего. Мираж чужих. взлипла Луиза. Вы совершенно правы, госпожа Баронесса. Меня пытались завлечь миражом, а на самом деле, на самом деле она подняла на собеседницу страдальческие глаза, завозила с платком и опять уронила на пол сумочку. Может быть, он сумасшедший, предположила она, собирая рассевшиеся по полу мелочи, половина которых снова упала у неё из рук, прежде чем она успевала положить их обратно. Я не знаю. Устал промолвил Амалия. Я ничего уже не знаю. Но он сейчас в Полтаве, и так как он ничего не делает просто так, не исключено, что он захочет увидеться с вами. Я лишь прошу, чтобы вы были осторожны, если будете с ним общаться. В конце концов, он всё-таки ваш отец, если только мой отец не был тут, другой. Усмехнулась Луиза. Знаете, я в последнее время всё чаще думаю, что моя приёмная мать была права. Наверное, мне не стоило приезжать в вашу страну и ворошить то, что случилось 20 лет назад. То, что случилось тогда, касается вас более, чем кого-либо другого, возразила Амалия. И я уважаю ваше мужество и ваше желание узнать правду. К сожалению, чем больше подробностей мы узнаем, Тем более сомнительной кажется невиновность вашего отца. Луиза ничего не ответила, и после небольшой паузы Амалия заговорила о чём-то другом.